Глава 122. Сэм Паркер задыхался. Никак не мог согреться. Он растирал руки, прыгал, занимался гимнастикой, что угодно лишь бы избавиться от ощущения, что всё тело онемело от странного холодного отсутствия тела. Он не мог перевести дыхание, не мог, не мог сосредоточиться, не мог. «Паркер!» — крикнул Плут. «Что ты делаешь?» Паркер посмотрел на свои руки. Он мог видеть их насквозь. Он снова терял сознание, возвращаясь в то бездумное состояние, в котором находился раньше. До того, как он понадобился кораблю. До того, как он понадобился Петровой. «Плут, где ты?» — спросил он. Робот передал ему видеосигнал. Паркер наблюдал, как Плут несется по коридору, наполненному дымом и искрами, уворачиваясь от сна огня, внезапно вырвавшегося из бокового коридора. Алфей был в плохом состоянии готовый в любой момент развалиться на части. Паркер проверил системы корабля, пытаясь понять, насколько все плохо. Искусственная гравитация полностью отказала, и все отсеки залиты радиацией. Жизненно важные системы либо не отвечали на его запросы, либо настолько сильно разрушены, что он понял — их не починить. Плут латал все, что мог. Приваривал сломанную стойку, заменял сгоревшую плату, но все безнадежно. Алфей больше никогда не станет пригодным для жизни. Людям, плавающим в капсуле, придется искать новое место жительства, и Паркер не знал, как сообщить им об этом. Однако это была не самая большая проблема. Плут вызвал Паркера обратно на мостик. Он понял, что плывет без тела по системам корабля. Ему нужно сосредоточиться, чтобы сохранить тело, свою форму, во всяком случае. Возможно, он всего лишь голограмма, но он все еще здесь. Он все еще мог оставаться здесь, если попытается. Он заставил себя появиться на мостике настолько чётко и непрозрачно, насколько позволяли проекторы. Он даже разбудил системы жёсткого освещения. Они расходовали жизненно важные ресурсы, но позволяли ему прикоснуться к вещам, почувствовать, что у него снова есть тело. «Как раз вовремя», — сказал Плут. «Ситуация только что стала в миллион раз хуже». «Что такое?» — спросил Паркер. «А кто он?» на — выведенный экран. «Тебе это не нужно», — перебил робот. «Что?» «Ты больше не старый тупой человек, парень», — ответил Плут. «Давай уже просто подключи сознание к сенсорам Актуона». «А, точно», — согласился Паркер. «Вот черт». «Да». В своем сознании Паркер увидел близлежащее пространство со всеми находящимися в нем кораблями. Их было очень много. Казалось, все, кто участвовал в блокаде, сходятся к их позиции. Попытка Алфея прорваться к планете, видимо, привлекла их внимание. Один из военных кораблей находился менее чем в часе ходьбы. Остальные упорно пытались сократить расстояние между собой и Алфеем. Транспортники, грузовые и медицинские корабли нацелены на них как многочисленные стрелы, спешащие пронзить бок Алфея. В центре этой толпы сидел самый большой корабль во всей системе, корабль-колония, превосходивший по размерам персефону. Честно говоря, это был самый большой корабль, который Паркер когда-либо видел. Корабли меньшего размера порхали вокруг него, как трутни вокруг пчелиной королевы. Он тоже шел на перехват Алфея, хотя и не мог двигаться так же быстро, как военные корабли и транспортники. «Похоже, им надоело возиться», — сказал Плут. «Теперь они просто убьют нас». «Может быть», — произнес Паркер. «Может быть». «Думаешь, у них на уме что-то похуже?» Паркер потянулся к клавиатуре и включил сенсоры дальнего действия. «Эй!» — крикнул Плут. «Это небезопасно, парень! Ты чего?» Паркер прекрасно всё понимал. Сенсоры дальнего действия посылали сигнал во Вселенную. Буквально любой мог принять этот сигнал. С таким же успехом он мог послать СОС. «Это не имеет значения», — отозвался он. «Они уже знают, что мы здесь, и мы всё ещё живы. Я должен понимать, всё ли с ними в порядке, там, в капсуле. И смотри. Я беспокоюсь по делу». Капсула двигалась. Она не должна была этого делать. Как только капсула покидала корабль, Она не могла изменить курс. Однако сенсоры четко показывали, что капсула движется не в заданном направлении. И не просто движется, а ускоряется. Что-то, кто-то выхватило ее из пространства, как спортсмен ловит брошенный мяч. Схватило и притянуло к себе. Капсулу захватили. «Черт», — сказал Плут. «Хотелось бы что-нибудь для них сделать, но, приятель, они сами по себе». Паркер, голограмма или нет, выглядел так, будто его вот-вот стошнит. «Нет». — отчеканил он. — Я отказываюсь это принимать. Он не для того вернулся из мёртвых, чтобы сдаться.